Аркадия Верченко. Здание на песке. Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них. Чья это ручонка? спрашивал муж Мити, жену, Липочку, теряя ее за руку. Я уверен, что муж Мити давно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочки, а не кому-нибудь другому. И такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства. «Чья это маленькая ручонка?» Самое простое, жене нужно было бы ответить «Мой друг, эта рука принадлежит мне, неужели ты не видишь сам?» Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза «Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку» Не опровергая очевидной лжи, муж нити обнимает жену и начинает ее целовать «Зачем он это делает, бог его знает» Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий, и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня: Как ты думаешь, что у нас будет? Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал: Окрошка, на второе голубце, а потом крем. Или Завтра, кажется, пятница. Отвечал я так, потому что не люблю глупых праздных вопросов: Да нет, же, хохотал он. Что у нас должно родиться? Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок. Я знаю, а кто? Мальчик или девочка? Мне хочется дать ему практический совет. Если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно. Мальчик. Ха-ха, я сам так думаю. Такой большущий, толстый, розовый мальчуган. Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком. А как ты думаешь, что мы из него сделаем? Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух котлеты под морковным соусом. Но говорю инженера. Правильно, инженера или доктора. Липочка, ты показывала уже Александру свивальнички, а нагрудничков еще не показывала. Как же это так? Покажи. Я не считаю преступлением со стороны липочки ее забывчивости, а сторон осторожно возражают. Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу. Нет, что там после? Я уверен, тебя это должно заинтересовать. Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики. Я трогаю пальцем один и, как говорю, хороший нагрудничек. Да и свивальник. А вот как тебе нравится сия вещь? Сия вещь решительно мне нравится Я радостно киваю головой Панталончики Чепчик Видите, тут всего по шести перемен как раз хватит А колыбельку вы не видели? Видел, три раза видел Пойдемте, я вам еще раз покажу Это вас позабавит Начинается тщательный осмотр колыбельки У мужа Митти на глазах слезы. «Вот тут он будет лежать, большой, толстый мальчишка! Папочка, скажет он мне, папочка, дай мне карамельку!» М -м -м, «Надо будет завтра про запас купить карамели!» «Купи пуд, советую я!» «Пуд, пожалуй, много задумчиво, — говорит муж Мити, возвращаясь с нами в гостиную!» «Рассаживаемся!» Начинается обычный допрос. «А кто меня должен поцеловать?» Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней. А чьи это губки? Из угла я говорю могильным голосом. Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей. Что? Ничего. «Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя. Изредка ты сможешь проверять наличность всех этих вещей». «Друг мой, я тебя не понимаю. Он, Глибочка, кажется, сегодня нервничает, не правда ли? А где твои глазки?» «Эй!» – кричу я. «Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне немного наискосок можешь обнаружить и глаза. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте». И не прощаясь, ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства голос. А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать? Недавно я получил странную записку. Дорогой Александр Сергеевич... Сегодня она, кажется, уже. Ты понимаешь, приходи, посмотрим на пустую колыбельку. Она чувствует себя превосходно. Купил на всякий случай карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а в скорости счастливый отец. Ого-го-го! Бедняга помешается. От счастья подумал я, взбегая по лестнице его квартиры. Дверь отворил мне сам муж Митя. Здравствуй, дружище. Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить? Поздравить, сухо, ответил он. «Жена благополучна, здорова!» «Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне!» «Они еще, видите ли, не пришли в себя!» Ха -ха. «Я отшатнулся от него!» «Послушай, ты в уме или от счастья помешался?» Муж Мити сардонически расхохотался. «Ха-ха! Можешь поздравить! Пойдем покажу!» «Он в колыбельке, конечно!» «В колыбельке! Чарта два! В корзине из-под белья!» Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее. Послушай, закричал я, отскочив в смятении. там, кажется, два. Два? Кажется, два? Три, черт меня возьми! Три! Два вверху, а третий куда-то вниз завился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка, акушерка и воровка нянька не начнут пеленать. Он утер глаза кулаком. Я был озадачен. «Черт возьми, действительно, как же это случилось?» «А я почем знаю? Разве я хотел?» «Еще радовался дурак, большой толстый мальчишка!» Он покачал головой. «Вот тебе и инженер!» Я попробовал утешить его. Да не печалься, дружище, еще не все потеряно!» «Да как же! Теперь я погиб!» «Почему?» «Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленке!» У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок. Ну, и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев придется кормить, одевать, а когда подрастут, учить. Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшему переходили бы к среднему, а потом к младшему. Теперь же книги нужно покупать всем вместе, гимназию отдавать сразу. А когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше. Пропало все пропало. Это жалкое пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, которого я ей предъявлю. Я думаю, все вместе показать. Она от ужаса протянет ноги, как ты полагаешь? Дружище, что ты говоришь? Еще на днях ты спрашивал у нее, а чья это ручка, чьи ушки? Да, попались бы мне теперь эти ручки и губки. Ой, черт возьми, все исковерчено, испорчено. Так хорошо начиналось. Смевальнички, колыбельки, инженер Чем же она виновата, глупый ты человек Это закон природы Закон? Беззаконие это Эй, нянька, принеси колыбельки для этого мусора Вытряхивай их из корзины Да поставь им на спине чернилами метки Чтобы прикормление не у господи Выходя, я натолкнулся в полутемной передней На какую-то громадную жестяную коробку Поднявший прочел, детская карамель и кукушкина с географическими описаниями для самообразования.